Глава двадцать шестая «О крепости брака и коньяка». Рина Как объяснить досконально то, чем ни разу в жизни не занимался? Нет, драться я дралась. Куда ж без этого? Были на моем счету и бои в песочнице за машинку, и детсадовские войны не на жизнь, а за горшок. И в школе учебником по голове как-то стукнуло понравившегося мне мальчика, но вот об исключительно мужском виде спорта, именуемом бокс, я имела представление опосредованное. Досконально могла лишь сказать, что такое нокаут. Ниже пояса не бьют и дерутся не абы где, а на ринге. Эти-то свои знания я и попыталась донести до Дерниеля и Верджа, хотя под конец объяснений уже была твердо уверена. Им обоим, все равно не до числа канатов и судейского гонга. Оба решительно снимали куртки и рубашки, и, судя по всему, собирались начать дуэль на кулаках прямо посреди аллеи. Невольно в голове мелькнула мысль о том, что эти двое ведут себя как сущие пацаны, у которых еще штаны на лямках, и этот цвет местной магической академии. Они сошлись, не дожидаясь какого-то внешнего сигнала, Молча и ожесточенно, то, что происходило сейчас под сенью клёнов, меньше всего напоминало спорт. Нет, это была застарелая неприязнь, которая, не найди выхода сейчас, переросла бы со временем во вражду почище, чем в пьесах Шекспира. Поэтому я, глядя на то, как Верджил и Дерниэль усиленно мнут друг другу бока, уселась на лавочку, накинув на плечи куртку Мейнса, и, подперев подбородок одной рукой, наблюдала за происходящим с философским видом. Оба, хотя и дрались хорошо, я бы даже сказала мастерски, не проводили ни апперкотов, ни свингов, скорее это была драка десантника и самурая. В роли последнего выступал эльф. Да уж, спарринг с подсечками, ударами ногами и использованием головы в виде тарана – «Невспоминаемое зрелище». «Да-да, именно невспоминаемое, потому как запомнила я исключительно междометие и общее впечатление от происходившего». Оба боксера выдохлись минут через сорок. Верджу досталось в качестве приза разбитая губа. Да и из носа капало. У эльфа же распухшее ухо, которое и так было немаленьким, и фингал под глазом. Красноречиво говорили сами за себя. «Каплан стреляла в Ильича. Умерли оба. Ничья!» — констатировала я результат спаринга Впрочем, вслух произнесла совершенно другое. «Ну, и кто она?» Оба уставились на меня с немалым удивлением, так словно только что увидели. «Ты это о ком?» — притворно удивленно протянул Вердж. Его попытка смотреть прямо и одновременно запрокидывать голову, чтобы кровь не капала, была тщетной. Я со вздохом подошла к моему горе-жениху и осторожно промокнула над губой краешком его рубашки. «Что такого могут не поделить два весьма симпатичных и представительных джентльмена?» «Не деньги. Этого у вас обоих предостаточно, как и положение. Самое очевидное — девушку». «Ну так кто она?» Ответил Дерри. «Маринриэль. Я ухаживал за ней, хотел признаться в своих чувствах. А этот? Одна ночь с ним, и слух об эльфийке облетел всю академию». Вердж покраснел, как помидор. Дерниэль же выглядел весьма довольным, хоть словесно, но нокаутировал соперника. Эльф даже замер в ожидании безобразной сцены разборки двух влюбленных. Но не дождался, потому как я исповедовала принцип «не важно, кто был до меня, важно, чтобы не было никого после», а некромант, словно оправдываясь передо мной, нехотя признался. «Да не было у нас ничего». Эта дуреха с подругами поспорила, что проведет у меня в кровати умопомрачительную ночь. Мой сосед как раз к родителям отбыл, комната пустая». А я тогда с кладбища пришел, злой, уставший, голодный, глаза слипаются а тут кровать занята. Пододвинул ее и сам завалился. А эта полухвея, сначала в истерику со слезами, потом в обвинение, разошлась до того, что порывалась выбежать из комнаты с криками, что я импотент или только по-мужскому полуходок, а мне оно надо. чтобы завтра у дверей выстроилась вереница из жаждущих проверить или опровергнуть это утверждение. В общем, сошлись на том, что она рассказывает о незабываемой ночи, получает свой выигрыш, а я просто молчу, не опровергая ее вранья. А как же узелок? Я сам видел, он цвет поменял. Значит, все же спор Маринриэль выигран честно, протянул эльф, пытаясь улечить Верджа во лжи. Так мы и провели ночь вместе, умопомрачительную. У меня чуть ум от логики этой Маринриэль не помрачился. Отбиваться от настырной девицы — это тоже своеобразный уникальный опыт. Я сначала не поняла, о каких цветах и узелках они говорят. Но тут вспомнила, как Чубыся выиграла бутылку вина, целуя своего Нефилима. Дерниэль сидел ошарашенный. Так это значит, между тобой и Маринриэль... Нет, не было и быть не могло. С такими сумасшедшими хотя бы эльфийками я предпочитал дел не иметь. Но знаешь, по-мужски тебе советую последовать моему примеру и держаться от этой Маринриэль подальше. Вердж встал с вороха осенних листьев, потирая поясницу. Дерниэль тоже поднялся. Потоптался на месте, опустив глаза долу, Словно кленовые листья хранили величайшую из тайн. Его сиплый голос прозвучал неожиданно, заставив меня вздрогнуть. Вердж, извини меня, был неправ. Я с интересом наблюдала за эльфячьими попытками переступить через гордость. Надо заметить, что у Дерниэля получалось. Его белая кожа уже вся была в мурашках. К плечу прилип желтый лист, фингал наливался синевой. А он стоял с прямой спиной, серьезный, уставший, но нашедший твердую почву под ногами. — И вам, Марина, я тоже приношу свои искренние извинения, — я вел себя неподобающе. — Как же меня достала эта чехарда с именами, — подумалось не кстати. — Вот только я сама в это влезла. — Пойдем. верч бесцеремонно вмешался в диалог и, подхватив меня под локоть, повел по аллее в сторону общежития. Я на секунду обернулась. Дерниэль так и остался стоять, задумчиво глядя нам вслед. — Знаешь, а ведь он в чем-то был прав, — заговорила я спустя какое-то время. — Ты это о чем? От такого моего заявления Вердж аж споткнулся. — О том, что будут говорить и думать о нашей помолвке — о том, как воспримет эта твоя семья». Про свою я умолчала. «Да, конечно, мои родители не будут в восторге от иномерского жениха, но все же переживут, думаю. А вот его папочка, судя по тому, что он припас для сынка подходящую, по его мнению, невесту...» «Отец в курсе», — нехотя признался некромант. «Я никак не прокомментировала это его заявление, и Верджу пришлось пояснить». «Я отрекся от рода. Так что твой жених сейчас без гроша в кармане и, может быть, даже уже без титула, если отец подсуетился и успел после нашего разговора вычеркнуть меня из семейного древа». Что я испытывала, услышав это заявление? Многое. Сильнее всего давило на плечи вина. Семья — великая ценность, а Вердж из-за меня ее лишился. Некромант же воспринял мое молчание по-своему. Жалеешь, что согласилась. В его словах не было ни злости, ни презрения, ни разочарования, лишь печаль. «Какой же ты дурак!» — бросила в сердцах. «Я живу в стране, где титулы не более чем дань моде, и мне они и даром не нужны. Но если ты, рассказав мне об этом...» Надеялся, что я откажусь от белого платья и марша Мендельсона, даже не надейся. Некромант недоуменно уставился на меня. «Зачем тебе саван?» «Какой саван?» «Ну, белое платье, это же саван. Я хоть и некромант, но мне таких жертв не надо». «Да». Транслингва подкачала, не иначе. Я-то имела в виду свадебный наряд. А вот в этом мире оказалось, что платье невесты — Перед алтарем должно быть бордового цвета, вот и перевела транслингва, сказанное мною, как «саван». За выяснением особенностей местной обрядовой цветовой гаммы мы незаметно дошли до порога общежития. «Если невеста задумывается о цвете свадебного платья, значит волноваться не о чем», — подытожил Мейнс. Уже вечерело, и на небе робко выглядывал из-за облаков серп луны. «До завтра, любимая», — прошептал Вердж и нежно обнял меня. «До завтра». Прощание было долгим, нежным и неоднократным. Я поднималась по лестнице, а в голове была каша, и все же я была счастлива, абсолютно и бесповоротно. Толкнула дверь и вошла в комнату. В темноте, на моей кровати, сидел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Седина, посеребрившая виски, прямая спина, надменный взгляд. Да, с Верджем они были похожи, но аналогия лишь внешняя, да и то, если только в жестах, общем каком-то впечатлении. Но Мейнс-старший во многом походил на баракуду и вызывал столь же теплые чувства, как и этот хищный обитатель морских вод. «Чем обязана?» — я старалась выглядеть внешне спокойной, Если он пришел, значит, ему что-то нужно. Хотя это что-то было столь же очевидно, как невинность девы на девятом месяце беременности». «Признаться, госпожа Камаева, вы меня весьма неприятно удивили», – начал визитер. «Я, конечно, как один из наблюдателей процесса слияния миров, знаю о вашей родине намного больше, нежели мои соотечественники». в том числе и о нравах землянок, но даже не мог предположить, что вы — столь опытная кокотка, которая нагло, решительно и бесповоротно вскружит голову моему сыну. У Верджа, как вы правильно заметили, голова, а не флюгер, чтобы какой-то ветер ее кружил. Решила-таки перебить обличительную речь, выдержанную в викторианском стиле. В конце концов, я на своей территории — выражаясь футбольным языком, «это мое поле, так что...» «Дорогой будущий свекр!» От последнего заявления Мейнс-старший аж закашлялся, но я не стала обращать на это внимание. «Знаете, там, откуда я родом, есть такая поговорка. За здоровье молятся, за счастье борются». В общем-то, там и продолжение было, что любовью следует заниматься, мечтам сбываться... но решила об этом технично умолчим. «Значит, просто так вы от моего сына не отступитесь?» Мейнс задал вопрос скорее для проформы, а потом резко бросил. «Сколько?» Захотелось ответить знаменитой фразой, всю глубину которой мог отобразить только великий и могучий полуматерный. «Да пошел ты!» Но воспитание — это привычка использовать интеллект даже тогда, когда чешутся кулаки. «Скажите, а вы счастливы в браке?» «Мой вопрос, если удивился беседника, то виду он не подал, а я продолжила». «Только ответьте честно, хотя бы здесь и сейчас, не мне, себе». «Это не имеет отношения к нашему разговору». Мейнс напрягся. «Имеет. Вы хотите возложить своего сына на алтарь вашего тщеславия? Но он не породистый кабель которому хозяева подсовывают сучку с генеалогическим древом похлеще, чем у династии Тюдоров. Он человек, со своими чувствами. Вы оба дураки. Что этот молокосос, что ты? Визитер все же вышел из себя. Он кричал, брызгая слюной. «Это все ваша молодость и дурь. Пройдет время, и Верджил будет жалеть, но будет поздно». Рядом уже расплывшаяся жена и орава спиногрызов в лачуге. Это вас в итоге и ждет. А мой сын привык жить на соответствующем уровне. Сегодня утром я сгоряча пообещал отречь его от рода, но мальчишка упрям. Вижу, что и ты в этом ему подстать. Но запомни, девочка, гоблины с эльфами не скрещиваются. «Это вы Сергея Зверева не видели?» Тут же захотелось ляпнуть. «Да и вообще, я могла бы много чего возразить Мэйнсу, но что-то меня остановило, и, видно, не зря. Ты сама своим упрямством вынуждаешь меня пойти на крайние меры. Это же какие?» «Отпустить же расследование что ведет, через чур ретивый дознаватель». Судя по всему, на моем лице крупными буквами было написано недоумение, ибо Мэйнс решил пояснить – по поводу убийства в стенах Академии. Следователь, которому поручено это дело, весьма амбициозен. А самое главное, если он берется за какое-то дело, то вгрызается в него весьма крепко. А до меня дошли сведения, что он основной версией считает эту. В смерти лорда Фрейнера виновны террористы-земляне. И он даже собрал весьма основательную базу косвенных улик под это дело – Я пока всеми силами старался не дать ход сему направлению расследования, потому как лишние конфликты с миром, объединение с которым уже началось, нежелательны. Я примерно догадывалась, куда клонит визитер, но все же решила уточнить. «Неужели другие варианты не рассматриваются?» «Может, рассматриваются. Вот только, милочка, ты ровным счетом ничего не понимаешь». Среди правящих династий этого мира есть те, кто за мирное объединение, и те, кто против. Наш дорогой следователь, обвинив и доказав виновность иномирян, получит благосклонность и опеку тех, у кого милитаристские настроения и желание превратить землян в низшую касту. Кажется, именно так говорят у вас о примитивных рабах. То есть вы хотите сказать, что один несчастный карьерист может послужить поводом для конфликта? Нет, конечно. Но курс на сближение будет скорректирован как правительствами Земли, так и нашими властителями. Но знаешь, я готов закрыть глаза на улики и факты, возможно, даже махинации, которые провернул дознаватель, дабы прогреметь на оба мира с делом о террористах и мирянах при условии, что на скамье подсудимых окажешься ты. Я ждала этого заявления, и все же... Да, не получится, чувствую, у нас теплых отношений со свекром. И как Вердж с ним столько лет вытерпел. Ощущала себя быком на кориде, переть на пролом, утверждая, что люблю Верджила. Значит, получить пику в лоб. В моем варианте срока, может, и виселицу. Как-то не удосужилась уточнить, Есть ли у них здесь смертная казнь? Нет, конечно, я верила в силу земных адвокатов, передаточного звена правосудия, которые своим словесным поносом способны спасти даже серийного маньяка. Но все же испытывать на себе степень мастерства тех, кто когда-то ослепил Фемиду, не хотелось. А потому я использовала то оружие, которое осталось у беззащитной девушки, изворотливость и лицедейство. «Господин Мейнс, вам никто не говорил, что вашими аргументами гвозди можно забивать. Вы умеете убеждать. Так и быть, ваш сын по окончании обмена останется здесь, один, с вдребезги разбитым сердцем, свободный словно ветер». Вот и договорились. Впервые за время нашего разговора черты лица собеседника разгладились, и он стал похож на того мужчину, которого я впервые увидела в родовом гнезде Мэйнсов. Но у меня одно условие. «Вы не в том положении, чтобы чего-то требовать», уточнил уже благосклонно настроенный мужчина. «Впрочем, что именно? Мне нужен список девушек, которые пожелали прервать учебу за последние два года, и их портреты, хотя бы словесные, а также адреса, где они ныне обитают». «Ваша просьба странная, вы не находите?» Не без интереса спросил Мэнс-старший. «Считайте это платой за свободу вашего сына». «Хорошо. Даю тебе четыре дня, чтобы расстаться с Верджилом. Если этого не произойдет, пеняй на себя». Больше не говоря ни слова, Мэнс вышел, а я в изнеможении опустилась на кровать. Взгляд невольно упал на стол, тетради, пара ручек. учебник по физиологии и анатомии условно-разумных раз календарик, календарик. Я протянула руку и осторожно взяла цветную картонку в руки. Четыре дня, чтобы найти убийцу и лишить отца Верджа рычага давления. Вариант замужества и миграции с некромантом в мой мир был, конечно, более простым и соблазнительным, но не факт, что Мейнс-старший с его положением и там нас не достанет. Да и не привыкла я бегать от проблем. Поджав ноги под себя, я сидела на кровати и раскачивалась из стороны в сторону. Убийца кто-то из академии, тот, кто всегда рядом с нами, кто был способен подстроить и убийство, и покушение, и остаться незамеченным, и он связан с девушками, изнасилованными молем. О том, что последнее утверждение истина, я чувствовала спинным мозгом. но интуицию к делу не подошьешь, а посему, думай, Иринка, думай, четыре дня. Вердж. В голове ветер. За спиной, рот который теперь не признает, в душе любовь, в теле усталость. И, несмотря ни на что, непреодолимая жажда жизни. Вердж не шел, летел к мужскому общежитию. Взбежав по лестнице, он буквально ворвался в комнату, Дэйн, сидевший в этот момент за учебником и уныло сверлящей глазами страницу, встрепенулся, как и Аля, крыса, верный страж, карауливший его подушку и грызущий на ней сухарик. «Она сказала мне «да», представляешь, она согласна». Некромант хотел поделиться счастьем со всем миром, ну или хотя бы с обитателями комнаты. Влюбленные все одинаковы, беспечны и сияют. «Правда, некоторые умело могут это скрывать». Сосед озадаченно воззрился на Верджа, потер кончик носа, на котором конопушки были едва заметны, и нерешительно уточнил, кто она. Вердж слегка озадаченно ответил, «Как кто? Конечно же, Рина. Я сегодня сделал ей предложение, и она согласна выйти за меня замуж». «Поздравляю», растерянно ответил Дэйн. Было видно, что он в замешательстве и не знает, как себя вести. Вердж буквально фонтанировал энергией, не находя ей выхода. Ему хотелось петь, летать, творить, и все одновременно. Даже инцидент с ушастым, на время омрачивший Мейнса, поблек перед осознанием того, что с этого дня Рина его официальная невеста. Без всякого притворства и глупых договоров. «Может быть, чаю?» – нерешительно уточнил сосед. Постепенно из взгляда Дейна уходило удивление, сменяясь уже привычным обожанием кумира. Верджил лишь кивнул, и первокурсник опрометью бросился разогревать чайник. Некромант, не дожидаясь вопросов соседа, начал рассказ. Он периодически перебивал сам себя, порой возвращался к уже ранее сказанному – как будто сызнова переживал два недолгих, но таких важных диалога, и если один окрылял, то второй напоминал о суровой реальности. Дейн оказался на редкость терпеливым слушателем, и некромант ему за это был благодарен. Шаг, на который он сегодня решился отречься от прошлой жизни раз и навсегда, требовал осмысления, привыкания, а говорить об этом с Риной не стоило. Верджил понял, что она теперь считает себя единственной виной такого поступка. Только вот желание послать родителя далеко и безвозвратно зрело в некроманте уже не один год. Но она-то не знала об этом, поэтому в глубине души боялся лишний раз напоминать Рине об отце. Под конец рассказа Вердж был уже обычным, не было безудержного блеска счастья в глазах, да и на душе. Полный штиль. Словно это его невольная исповедь расставила все на свои места, помогла срастись с его новым статусом бедняка, жениха, свободного в выборе пути. После того, как Мэйнс замолчал, Дэйн пару мгновений колебался, но потом решительно сжав губы заявил. «Знаешь, я уже понял, что ты гордый, и, может, мое предложение тебя обидит, но у меня есть немного денег». Тебе на первое время с Риной хватит, а отдашь, как сможешь». Вердж коротко кивнул в знак благодарности, но ответил совсем другое. «Спасибо. Но знаешь, я не хочу начинать семейную жизнь взаймы. Я должен доказать, не отцу, себе, что способен брать ответственность не только за себя, но и за любимую женщину». Стук в дверь, короткий, немного резкий, прервал его речь. Некромант подошел, чтобы открыть дверь. На пороге стояла Рина. Она вошла и, опережая его, вопрос произнесла. «Как оказалось, ваш комендант, узнав о том, что в комнате меня ждет супруг, пройти разрешил без всяких препятствий». «Супруг?» — иронично поднял бровь Вердж. «Ну да, статус «жених» в плане получения допуска в мужское крыло менее весом, а поговорить мне с тобой необходимо». Вердж сразу же подобрался, как борзая, учуявшая приближение матерого хищника. «Отец!» — он не спрашивал, утверждал. Рина лишь кивнула в ответ. «Знаешь, у нас с тобой, похоже, обратный отсчет, и до легендарного пуск отделяют всего четыре дня. Но у меня есть идея, как нам вычислить убийцу, и твой папа, сам не зная того, нам в этом поможет». Дэйн... Ставший невольным свидетелем нашего диалога, старательно отводил глаза в сторону, делая вид, что его здесь нет. Верджилу же слова Рины совершенно не понравились, а еще в его душе, словно гадюка, свернулось чувство, что над ними обоими нависла угроза, и исходит она отнюдь не от Мейнса-старшего. Рина За всеми перипетиями сегодняшнего дня Я совершенно забыла о своей непробиваемой в плане бронеоптимизма и рассудительности соседки Вспомнила о ней, только вернувшись от Верджа, было уже за полночь, а ее кровать была как репутация жены Цезаря, идеально прибранной, не вызывая даже подозрения о том, что кто-то на нее покушался. Легкая тревога не успела перерасти в волнение. Спустя каких-то полчаса Чуба объявилась. Была она, правда, доставлена весьма оригинальным способом – через окно. Гномка спала на руках у Нефилима с таким ангельским видом, что у меня даже возник когнитивный диссонанс. И эта практичная представительница подгорного народца не так давно говорила о выгоде и золоте, отданном за нее папочкой крылатика? Нет, определенно нет. Сия юная дева, ныне пребывавшая в обители Морфея, была воплощением чистоты и кротости. Нефилим осторожно постучал в окно, прося открыть створки. Я поспешила выполнить молчаливую просьбу. Парень аккуратно приземлился на подоконник, а с него бесшумно спрыгнул на пол, не потревожив сна быси Положив девушку на постель, он также бесшумно взобрался на подоконник и перед тем, как прыгнуть вниз, обернулся и поблагодарил меня молчаливым кивком. Бросил еще один прощальный взгляд на гномку и, тихо вздохнув, что-то беззвучно прошептал. Не иначе желал девушке спокойной ночи, а потом, оттолкнувшись от подоконника, прыгнул. Пару мгновений спустя я увидела крылатый силуэт на фоне желтой с оттенком синеватой дымки луны, который стал неторопливо удаляться. Улетел деловитый вопрос соседки, никак не вязался с образом мирно спящей невинной девы. «Угу», mm -hmm. – озадаченно ответила я. Судя по всему, на моем лице аршинными буквами было написано недоумение, ибо Чуба, без каких-либо вопросов, махнув рукой и усевшись на кровати на манер китайского болванчика, начала сетовать на судьбу. «Я никогда не думала, что нефилимы настолько настырные, хитрые и беспринципные в достижении своих целей. Ты представляешь, этот крылатый засранец, решив, что романтика меня не берет, задумал совращение. Не иначе из принципа, непорочное это я еще могу себе найти другого жениха. А вот если, благодаря ему, распрощаюсь с девичьей честью, то деваться будет некуда». Придется выходить замуж. Я задача намолчала, а гномка, всплеснув руками, словно спохватилась, продолжила. «А, так ты не знаешь! Это у нас гномов. Есть не то чтобы святочтимая, но все же традиция. Дева до замужества должна быть непорочной. Опытные женихам не больно-то и нужны. Закон гор, чтоб его. А этот мой жених не поленился. Полный справочник обычаев гномов осилил, хотя даже для меня текст в этом Талмуде кажется на редкость занудным и зубодробительным, и решил, так сказать, применить знания на практике. Я мысленно прикинула, каково же должно быть содержание этого справочника, чтобы педантичной гномке он казался скучнейшим и зауважала нефилима. Его бы энергию, да на учебу, за семестр бы доктором магических наук стал. И как проходил процесс совращения, поинтересовалась ради любопытства. И то, кто уже видела, понятно, что крылатому мало что перепало, потому как ударвавшегося до объекта страсти мужика морда, как у кота, облопавшегося сметаны, счастливая настолько, что радость аж с усов свисает. Жених же Чубы таким не выглядел. «Как-как?» — притворно-печально вздохнула гномка. Сначала, как и положено, прогулка по набережной, потом пикник на лоне природы в парке, где этот петух нещипанный старательно подливал мне вина, дорогущего столетней выдержки не иначе. А ты? А что я? Я аккуратно и незаметно это вино через плечо под ближайший кустик выливала. Знаешь, как жалко было! Протяжно, чуть ли не со всхлипом сказала Чуба. Оно ведь наверняка дорогущее и вкусное, — посетовала соседка, напомнив мне рачительную хозяюшку, но никак не пылающую утонченной страстью особу. И что потом? Любопытство, которое в свое время превратило обезьяну в человека, вовсе не труд, как любят утверждать начальники, нагружая сверху рочкой. Прогнала сон напрочь. Теперь я жаждала подробностей столь необычного свидания. Чубыся не подкачала. А потом мне резко захотелось мороженого, о чем я Мусику и сообщила, икнув ему в лицо и обдав хмельным амбре. Я живо представила гномку в амплуа и кающая дама под шофе и усмехнулась. Но ни Филиму ничуть не сочувствовала. Сомнительные методы достижения целей всегда имеют специфический душок, и, используя их, «Надо быть готовым, что вкус у получившегося блюда будет далек от ожидаемого». Чуба меж тем продолжала. «В общем, пока мусик летал замороженным, я мирно и заснула». Чуба тяжело вздохнула и потом, словно признаваясь в сокровенном, понизив голос, произнесла. «Знаешь, что было самое тяжелое в этом спектакле? Сопеть и тихонечко похрапывать». «Не умею я это делать», а потом, прищелкнув пальцами, решительно произнесла. «В следующий раз перед этим настырным разыграю отравление». Я невольно обратила внимание на то, как она называет нефилима, вроде и в шутку, но все же. Было в этом мусике что-то такое, словно чуба неосознанно, но уже считала его своим». «Эх, сдается, не дождется гном своей чубочки, совратит-таки ее нефилим и утащит к алтарю на крыльях любви, причем неиносказательно».